Глава двадцать Дата. Двести двадцать шестой. Время. Пять пятьдесят «Стойте!» — закричал Томас, что было сил. «Остановите!» Он отчаянно пытался представить, как выглядит жуткая тварь. «Я все понял! Не надо!» «Сядь!» — рявкнул Рамирес откуда-то из-за спины. Потом схватил Томаса за плечи и усадил обратно на стул. Рэндалл оторвался от затуманенного экрана и посмотрел на Томаса. «Мы должны подкреплять угрозы действиями», — сказал он. «Иначе как нам вообще управлять экспериментом? Если кто-то сбежит или попытается сбежать, а мы никак не отреагируем, о чем это скажет остальным субъектам? Минхо свой выбор сделал и будет наказан». «Прошу вас!» — прошептал Томас. Сил бороться внезапно не осталось. У Минхо, всегда такого неунывающего и бесшабашного, было столько ужаса на лице, что Томас невольно перевел взгляд на кокон. Туман рассеялся. Раскрытые половинки кокона теперь лежали на полу. И тут из него показалось нечто. Томас чего только себе не напредставлял, но такое представить было невозможно. Не существо, а бесформенная масса, мокрая и с клочками шерсти. Из подрагивающего «желе» торчали металлические конечности и острые диски. Омерзительная тварь перевалилась через край контейнера и неуклюже плюхнулась на пол — Не дать не взять личинка размером с корову. Томас содрогнулся, наблюдая за движениями гнусной твари. Минху на экране рвался в путах и беззвучно кричал. Вокруг него клубился туман, поднимаясь вверх и растворяясь у потолка. Томас больше не мог сдерживаться. — Стойте! — закричал он, снова вскакивая на ноги. Рамирас тут же усадил его обратно и устало сказал. «У нас нет выбора». «Тереза!» — мысленно прокричал Томас. «Сделай что-нибудь! Минхо схватили! Он связан, и к нему ползет какая-то тварь!» Слова отозвались странной звенящей пустотой, будто между ним и Терезой возвели невидимую преграду. Все, что он говорил, эхом возвращалось к нему же. «Ну, конечно!» — подумал он. «Выключили! Они все могут!» Минхо вырывался и кричал. Ему удалось сдвинуться вместе со стулом к дальней стене. На экране слева что-то мелькнуло, по полу прокатился шипастый клубок и замер, чуть-чуть не достав до Минхо. Шипы втянулись в кожу чудовища, оно распласталось на полу. Томас в отчаянии смотрел на друга, которому грозила серьезная опасность или даже смерть. Френдл, взмолился Томас. «Прошу вас! Остановите это существо! Просто остановите! Выслушайте меня! Ну, давайте поговорим, а потом решите, что делать! Пожалуйста!» Тварь приподнялась. Оттуда, где только что были шипы, выдвинулись металлические конечности с лезвиями разной формы и хлопающими клешнями. Почти в слезах Томас смотрел, как ужасные орудия движутся к Минхо. Томас попытался успокоиться, набрал побольше воздуха. «Рэндалл, послушайте, Минхо вам нужен. Если вы не остановите Гривера, я больше не буду вам помогать. Совсем. И делайте со мной, что хотите». Гривер поднялся в полный рост и теперь возвышался над головой Минхо, забирая его в кольцо жутких металлических лап. «Рэндалл?» — повторил Томас изо всех сил, стараясь говорить спокойно. — Позовите доктора Пейдж. Мозгоправов, советника, всех позовите. Я им нужен, и Минхо тоже. Минхо слишком важен для испытаний, нельзя с ним расправляться. Пилодиск на одной из конечностей монстра пришел в движение, дюйм за дюймом снижаясь к колбу Минхо. Тот почти вдавил голову в стену, лицо его исказил животный ужас. — Да послушайте же! — заорал Томас. «Если он умрет, я...» Он осекся. «Стоп!» — скомандовал Рэндалл, торопливо нажав на кнопку, будто позволил ситуации зайти слишком далеко. Существо замерло. Томас судорожно выдохнул, обмяк на стуле и уронил голову на руки. Понадобилось собрать все силы, чтобы не разрыдаться. «Туда смотри», — тихо сказал Рэндалл. «На экран». Томас поднял голову. «Видишь?» — спросил Рэндалл. Он тоже смотрел на Минхо. Тварь почти накрыла его, будто одеялом. «Я же говорил, мы на пути к созданию идеального воина». Но Томас видел только друга, висящего на волоске от гибели, и человека, который утратил связь с реальностью, если такая связь у него вообще была. «Хорошенько запомни все, что увидел сегодня», — продолжал Рэндалл тем же восхищенным тоном. «Необходимо понимать, как могучи и опасны эти существа. Подумать только, твой паттерн эмпатии мог стать одним из главных элементов Матрицы». Томас почти не слышал Рэндала, лоб Минхо покрывало испарина. Да, лезвие замерло, чуть-чуть не дойдя до него, но по-прежнему вращалось. Одно слово Рэндула — и Минхо умрет. Рэндул снова нажал заветную кнопку и скомандовал. «Ладно, убирайте». Мгновение спустя металлические конечности Гривера втянулись обратно в жирное скользкое тело. Непонятная плоть распласталась на полу, а потом свернулась в кома, щетинившийся колючками. Ком все уплотнялся и уплотнялся, затем перекатился на соседний экран, где его ждал кокон, спрятал шипы и перевалился через край внутрь. Крышка кокона начала опускаться, не дожидаясь, когда его обитатель скроется внутри. Через несколько секунд кокон, с шипением выпустив последнюю струйку тумана, захлопнулся... И все затихло. Томас надеялся, что Минха сейчас стрепенется и дерзко посмотрит в камеру. Но тот сидел с безвольно опущенной головой, сотрясаясь от рыданий. Томас и сам паник не в силах понять то, что он только что видел. А теперь иди к себе, велел Рэндл. Нам еще трем субъектам нужно это показать. На твоем месте я бы твердо запомнил а еще лучше записал то, что увидел. Томас подумал, что, наверное, недопонял. «Подождите, что?» Рэндалл не ответил. «Конечно, мы не позволили бы Гриверу причинить вред Минхо, не говоря уже о том, чтобы его убить. Ты же умный, должен понимать. Мы лишь хотим, чтобы вы усвоили урок, «Правила необходимо выполнять. Выходить за пределы здания, а уж тем более за пределы территории, недопустимо. Чем это грозит, ты видел». «Но!» — потрясенный Томас даже вопрос сформулировать не мог. «Своей реакции стыдиться не нужно», — вмешался Левит. «Примерно этого от тебя и ждали». Мы оценили то, как яростно ты защищал друга. Тут психологом работы на целый день. Куча материала. До Томаса наконец дошел смысл слов Рэндала. «Вы сказали, что еще троим покажете это?» Он обвел рукой экраны, пульт управления, потолок. «Вы же про запись говорите?» Следующие полсекунды показались Томасу вечностью. Он внутренне молил, чтобы Рэндалл ответил утвердительно. «Прости, нет», — наконец сказал тот. «Будет полезнее, если Минхо пройдет испытание по-настоящему. Гораздо полезнее».